Ну, что там? Эраст Петрович села на землю, опершись спиной об бревно Суетятся, бегают, свет в окнах не гаснет. Ждут кого-то, потому и вы проводили меня с такой поспешностью. Интересно, кого бы это в такой час? «Подождем». Помолчали. Потом японец снова зашептал, «Господин, в этом селении женщин в несколько раз больше, чем мужчин. Это почему?» Объяснение вызвало у него живейший интерес. «Если бы мне пришлось на всю жизнь остаться в этой долине, — задумчиво сказал Масса, — Я бы не пошел жить к русским, я бы сделался небесным братом. А вы, господин, попытавшись представить себя сначала коммунаром, потом селестианцем, Фандорин поежился. Лучше уж стать безголовым всадником и рассказал помощнику про легенду и труп в леднике. Масса покачал головой, подсокал языком. — Да, всякое бывает. Вот в городе Эдо во времена Сюгуна Цунайоси был похожий случай. Господин Цунайоси... Любил собак больше, чем своих двуногих подданных. За это его и прозвали собачьим сёгуном. Он велел построить по всей стране харчевни и постоялые дворы для бродячих псов, а всякого, кто обидит собаку, предавал смерти. И вот однажды бедный Ронин по имени Бакамоно Ратара. Имел несчастье зарубить мечом дворняжку, которая помочилась ему на кимоно, причем прямо на фамильный герб. Ронина, разумеется, приговорили к Харакири, и он выполнил приказ властей, но перед смертью поклялся, что страшно отомстит за бесчестие. И с тех пор на ночных улицах восточной столицы Завелся страшный оборотень, от ног до плеч самурай, а голова пёсья. Как, где увидит собаку, неважно, бродячую или с хозяином, сразу выхватывает меч и рубит на мелкие куски. Правда, сук в течке не убивал. Тут в нем вверх брала кабелиное начало, и он. Маса поперхнулся на полуслове и, предостерегающе вскинул руку, услышал что-то. Слух у него был острее, чем у господина. Кто-то едет? Шепотом спросил Эраст Петрович, но секунду спустя и сам услышал дальний стук копыт. Его помощник смотрел в одну точку. «Человек», — докладывал он, — «в чем-то светлом, на лошади. Едет медленно. Потом вдруг замолчал, покачнулся на своем шатком пьедестале». Не удержался и полетел вниз. Фандорин едва успел подхватить деревянные круглиши, чтоб не загремели. Сам-то масса приземлился мягко. Это у него получалось отлично. Ты что? Зашипел на него Ираст Петрович, но японец лишь разевал рот, пучил глаза и тыкал пальцем в пространство. Фандорин обернулся и в первый миг тоже обомлел. Из темноты выплыла серая лошадь, на которой покачивался серый же всадник. Над плечами у него ничего не было, лишь чернота. Это он, расколотый камень, прохрипел масса, перекрестился по-православному и забормотал буддийскую молитву. — Вряд ли, — заметил Раст Петрович. — У вождя чубарая лошадь, а не серая. И потом, смотри, селестианцы преспокойно открывают ворота. Конный поднял руку и оказалось что кисти у него тоже нет один рукав всем привет закричал безголовый сипловатым голосом который показался фандорину знакомым вот он я как обещал видение приблизилось к факелам и стало видно что у него есть и голова И руки. Просто черные. Это был Вашингтон Рид. Темнокожий игрок из салона. Стыдись! упрекнула Раст Петрович японца, быстро поставил обрубки один на другой и вскарабкался на них. Масса, виновата сопя, соорудил себе точно такой же постамент обрезков вокруг валялось в изобилии. Они увидели, как негр въезжает в ворота, во дворе его ждали все семеро братьев, прочие жители селения стояли поодаль, на почтительном расстоянии. Рид спешился, шепнул что-то на ухо, Своей серой, раздутой как бочка, кляча, и та сама затрусила коновизи, уткнулась мордой в мешок, с овсом захрупала. Я замечаю, в этих краях лошади гораздо умнее людей, сумрачно обронил моста, все еще переживающий из-за своего промаха, Ц, не мешай. Очевидно, на селестианских небесах чернокожие забратьев не считались. В дом Рида не пригласили, обошлись без рукопожатий, и разговор происходил под открытым небом. Но о чем толковали старейшины? Со столь странным собеседником подслушать не удалось. Говорили, Не громко, да и расстояние было не маленькое, шагов 50. Эраст Петрович приложил к глазам бинокль. Кажется, Рида уговаривали что-то сделать, а он не соглашался. Лицо у него было угрюмое, пожалуй, даже напуганное. Негр почесал в затылке, он был без головного убора, помотал головой. Тогда Мароний протянул ему какие-то бумажки. Фандорин подкрутил колесика, Две купюры, двадцатидолларовые. Отличная вещь, восемнадцатикратное увеличение. Для оборванца, вроде Уошингтона Рида, Сорок долларов — немалые деньги, и все же чернокожий опять затрес головой. Апостол добавил к двум бумажкам третью. Рид крякнул, сплюнул, что-то буркнул и взял купюры. Свистнул лошади. Та выдернула морду из мешка и рысцой подбежала. Он легко сел в седло, приложил два пальца к колбу и шагом выехал за ворота. Старейшины смотрели вслед и крестили воздух. Упруга, спрыгнув на землю, Фандорин приказал. — Давай за ним, он едет медленно, не отстанешь. В крайнем случае, немножко побегаешь. Тебе это на пользу. А где мы с вами встретимся, господин? Я поговорю с коммунарами и вернусь в Сплитстоун. Буду в гостинице. Из темноты, в которой скрылся всадник, донеслись заунывные звуки. Это Вашингтон Рид. Затянул какую-то тоскливую ночную песню. Шурша лаптями, масса кинулся догонять.